Примечание — перкуссионист, музыкант, играющий на ударных музыкальных инструментах. Конец примечания. Он раз сто слушал девятую и всегда особенно остро ощущал кожей эти чеканные удары — предвестники судьбы. Если в один прекрасный день к нам прилетят инопланетяне, и один из них скажет «А ну-ка, предъявите нам самое прекрасное, что сотворили жители этой планеты, я дам ему послушать Малера», — подумал старый полицейский и улыбнулся. Он прекрасно понимал, как феерически обыденно и вульгарно современная эпоха. Так что этот аргумент вряд ли окажется достаточно весомым, и маленький зеленый человечек поспешит вернуться на борт своей межгалактической колымаги и улепит нёд, предварительно распылив всех людишек смертоносно-профилактическим лучом. Мартен приглушил звук и сосредоточился на тексте. Он не очень любил читать с экрана, и перед тем, как вращаться в свое временное пристанище, зашел в медиатеку. Сыщик не знал, что именно ищет, но в конце концов выбрал несколько книг с говорящими названиями, например, «Манипуляторы среди нас» и «Моральное преследование. Порочное насилие в быту». Авторы этих трудов утверждали, что некоторые встречи изменяют нашу жизнь к лучшему, а другие могут увлечь в бездну и быть смертельно опасными. Оказывается, среди нас живут люди с извращенным умом, манипуляторы, и они каждый день заманивают в свои сети слабых и уязвимых индивидуумов, женщин и мужчин, они контролируют их, принижают и разрушают. Возможно, Селия Яблонко пережила именно это, роковая встреча. Доехав до дома, сервас первым делом зашел в интернет, набрал слово «моки» и выяснил следующее. Блю муки — окунеобразная рыба, обитающая в океане у берегов Новой Зеландии. Муки бар — кабаре в двадцатом округе Парижа, а в японском языке это слово означает «вид хокку». Примечание. Хокку — традиционный размер в японском стихосложении, ограничивающийся семнадцатью слогами. Конец примечания. Ни в телефонном справочнике, ни в желтых страницах никакого муки не оказалось, только в ежедневнике селе Яблонки. Полицейский продолжил чтение и узнал, что на первом этапе его называют взломом. Манипулятор старается проникнуть на чужую территорию, спутать ориентиры, выяснить мысли объекта и заменить их своими собственными. Следом идут контроль и изоляция от семьи, близких, друзей, как в секте, отметил про себя Мартен. Одновременно происходит шельмование, унижение и акты устрашения, имеющей целью спровоцировать идентифицирующий разрыв в мозгу жертвы, поколебать ее самоуважение. При определенных обстоятельствах каждый человек может проявить себя как манипулятор. серво воспомнил несколько случаев из собственной жизни, когда он сам поступал подобным образом. Однако тот, кто поручен от природы, действует так постоянно. Мелкий начальник-тиран, пытающийся скрыть собственную некомпетентность, супруг-наркоман, ревнивая мать. Сыщик вспомнил фразу Джорджа Оруэлла из романа 1984 «Властвовать значит раздирать в клочья человеческий разум». Если жертва сопротивляется или реагирует непредвиденным образом, манипулятор применяет угрозы и физическое насилие, а если его жертва женщина, то и сексуальная, вплоть до изнасилования или даже убийства. Сервас снова спросил себя, подвергалась ли насилию Силия Еблонка стоит ли ему продолжать, или он попусту теряет время. усиление не было мужа, но, возможно, имелся дружок или любовник. Если да, то допросили ли его? В бумагах де Гранжа такого протокола допроса точно не было. Дело о самоубийстве художницы закрыли очень быстро. И снова Мартен вернулся к чтению. Итак, психологическое насилие обезличено, оно выходит за рамки общественных классов, Домашние и профессиональные тираны ходят по улицам, скрываясь за безобидными социальными личинами. В служебной обстановке также могут иметь место преследования и домогательства, однако если жертва подает жалобу, инспекторы комиссии по трудовым спорам заставляют ее пройти освидетельствование, предъявив доказательства и только после этого начинают расследование. Такое положение дел оставляет простор для самых извращенных и коварных манипуляций, когда жертву принижают, постоянно подвергая словесным и психологическим нападкам, переходящим в унижение, причем в присутствии третьих лиц, отдавая противоречивые указания и поручая невыполнимые задания. Подобные нападки не смертельны, если только объект травли не сводит счеты жизнью прямо на рабочем месте, но человек, который возвращается домой сломанным, униженным и выдохшимся, навсегда утрачивает самолюбие и жизненную силу. Коллеги при этом чаще всего держатся отстраненно из трусости или по эгоистическим соображениям нередко они даже включаются в игру манипулятора обличая якобы очевидную некомпетентность дурной нрав и безволие жертвы в семейном кругу психологическое насилие часто скрывается под маской воспитания швейцарский психолог и философ назвала это черной педагогикой имеющей целью сломить волю ребенка международная конвенция прав ребенка приравняла вербальное насилие садистское и унижающее поведение Эмоциональные неприятие и излишнюю требовательность, а также противоречивые или невыполнимые приказания к психологическому террору. Если же манипулятором становится один из супругов, он прекрасно знает свою жертву и ее слабые места, что дает ему значительное преимущество. Психологический насильник унижает партнера, внушает ему чувство стыда и лишает его веры в себя. «Да кем бы ты была без меня?» Партнерша часто терроризируют опосредованно через домашних животных или детей, а кроме того ее изолируют от старых друзей и методично подрывают ее душевное спокойствие чередой непрекращающихся мелких нападок, пока она не утратит окончательно и бесповоротно критический подход к действительности, не погрузится в состояние умственной растерянности и не перестанет отличать норму от аномалии, пока не начнет терпеть нетерпимое. В семье создается атмосфера постоянного напряжения и страха. Жертва никогда не знает, откуда и когда будет нанесен очередной удар. Мучитель уподобляется двуликому Янусу. Внешне он приветлив и любезен, но вдали от глаз посторонних людей неуравновешен, опасен и высокомерен. Когда жертва, наконец, взрывается, если это вообще происходит, посторонние находят ее поведение асоциальным. С развитием интернета сталкеры – этим англицизмом обозначают преследователи невротиков, получили возможность выбирать дичь не только из числа родственников или коллег. Веб-камеры тоже внесли свой вклад в демократизацию этой деятельности, позволив преследовать не только знаменитостей, таких как Мадонна или Джоди Фостер. Все стали целью всех. Подростки ни в чем себе не отказывают в социальных сетях. Сервас подумал об Элизе, которую много лет терзал муж. Может, стоит рассказать ей о селии и посоветоваться? Элиза наверняка сумеет распознать знакомые приметы. Мартен встал и подошел к окну. Вечер опускался на заснеженные поля и лес, и серый сумрак медленно окрашивался в синеву ночи. За спиной мужчины зазвучал финал девятой симфонии, скрипки затянули медленную, простую и невероятно строгую коду. Какая дерзость! Какая нежность! Какая печаль! Сервас почувствовал, как встают дыбом волоски у него на руках и волосы на затылке. Эта божественная музыка всегда так на него действовала.